В том-то и дело, что он меня знает. Горов быстро ориентируется и хорошо стреляет. У меня было время разглядеть парня. А могло и не быть. Я на его выстрел ответил бы выстрелом на поражение. Возможно, убил. Уголовное дело. Киносъемка, шум в прессе, полковник, опер, важняк.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 Теперь у тебя складывается? Этот майор отнюдь не добил. Когда он увидел, что парнишка жив-то растерялся, из него можно было что-нибудь вытряхнуть, я поторопился, хотя почувствовал неладно изначально. На мое удостоверение майор глянул лишь мельком, а ведь должен был цепиться мертвой хваткой. Я же стрелял. А может, все и к лучшему?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 «Дуров, Артем! Бит и мент. Ему все обрыдло, и он балансирует на грани фола. Довольно обычная история. Потому-то он не может топтаться на ничейной полосе, просто играет против нас. Дурова дважды видели на пути к Николиной горе. «Чего же ты молчал? Следовать за ним не решились?» На чью дачу приезжал, неизвестно. Кричко он говорил раздраженно, что с ним случалось крайне редко. Ну, допустим, мы установили. Дорог поддерживает контакт с Павлом Усовым. И что? Такая разработка под силу подразделению контрразведки, а не двум ментам. Подполковник логин стал начальником отдела.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 Может, знает Гая и подкинет там что-нибудь интересное. Зачем ему ввязываться? Своих дел не хватает. Что ты все отрицаешь? Предложи что-нибудь, черт, тебя поверить.